Равилстон довольно уныло кивал, хотя в последнем замечании, напомнившем о его подруге Хермион Слейтер, для него мелькнуло, наконец, нечто разумное. Роман их продолжался уже два года, но женить бы они не торопились. «Столько возни!» — лениво морщилась Хермион. Она, разумеется, была богата, то есть из состоятельной семьи. Вспомнились ее плечи, сильные, гладкие и свежие, благодаря которым она, снимая платье, казалась выныривающей из волн русалкой. Вспомнились ее кожа и волосы, ласкавшие каким-то сонным теплом, подобно пшеничному полю под солнцем. Разговоры о социализме вызывали у нее зевоту. Отказываясь даже заглянуть в тексты Антихриста, она отмахивалась. Не хочу, ненавижу твоих угнетенных, от них дурно пахнет. И Равилстон обожал ее. Да, с женщинами сложновато, признал он. Женщины, если сидишь без монеты, просто чертово проклятие. Ну, по-моему, вы чересчур суровы. Есть же и нечто Гордон не слушал. Что рассуждать о всяких измах, когда вот они, женщины, переключился он. Всем им давай одно. Деньги. Деньги на собственный домик, пару младенцев, лаковую мебель и фикус их любимый. По их мнению, у мужчины может быть только один порог. Нежелание зарабатывать. И важны для них только твои доходы, больше ничего. И если кто-нибудь для них хорош, значит, он с деньгами. А денег нет? Так нехорош, убогий и постыдный. И грешный. Согрешил против фикуса. Вы что-то все про Фикусы, заметил Равилстон. Фикус! «Это самая суть!» — заявил Гордон. Равилстон смущенно поглядел вдаль, потом откашлялся. «Слушайте, Гордон, а вы не могли бы немного рассказать мне о вашей девушке?» «Ох, дьявол! Ни слова о ней!» И Гордон начал рассказывать о Розмари. Равилстон ее никогда не видел, но и сам Гордон реальную Розмари вряд ли сейчас помнил. Не помнил ни своей любви к ней, ни ее нежности, ни тех счастливых редких встреч, когда ему удавалось побыть вместе, ни ее терпеливой стойкости при всех его невыносимых выкрутасах. В голове засело лишь то, что она, негодяйка, не спит с ним —